Глава 8. Учение о спасении. Все вещи, говорил Мастер Экхард, существуют в Боге. Он связует все вещества. Он неосозданное и несотворённое, но сама жизнь. Для Экхарта, наследника неоплатоника Плотина, вопрос о сотворении из ничего не стоит. Как только Бог явил себя и породил совечного единосущного Сына, он создал также мир. Рождение, слова и творение мира – суть события единовременные, творение же вечно. Папа Иоанн XXII осудил два эти положения. Между тем, Экхарт, а с ним преподобный Рюйсбрук и вся череда фламандских мистиков, вдохновлявших тюбингенский кружок, восходили тем самым через плотина к учению об эманации, содержащемуся в самой тайной из книг Иудейской Каббала, книги «Творение» Сефир Яцира. На этом метафизическом основании Рюисбрук возводит своё представление о единосущной Троице. Отец вечно порождает сына, не будучи сам порождённым. Сын порождён, сам же он порождать не может. От отца и сына исходит, бестелесно истекает или эманирует дух, представляющий их единую волю, и взаимную любовь. Дух не порождает и не рождён, но вечно исходит из них, бестелесно истекая. Неизбежное следствие этого монистического учения о неизреченном и сверхсущном едином источнике и месте упокоения всего сущего, эллинистическое, герметическое и антихристианское понятие о божественности человеческой души который проповедовал Дионисий Ариапагит, а затем Экхард и Рюсбрук. Такова основная загадка Розенкрейцерской доктрины. Во времена Рюсбрука такая позиция не всегда рассматривалась как несовместимая с доктриной церкви. Однако в какой-то момент именно она навлекла на Брабансонского мистика подозрения в ереси. В этом отношении лютеранские богословы единодушны с богословами католическими, и неудивительно, что в розенкрейцерских манифестах есть лишь скрытые намеки на подобные взгляды, как и на поэтапное возвращение души к Богу, неизбежно вытекающие из предыдущего. Впрочем, Безольд излагает это учение совершенно недвусмысленно. Именно в паломничестве души от Темных животных радостей к слиянию очищенной души с Богом в мистическом экстазе заключается внутренняя стезиана, которую указывают страждущему человечеству Розенкрейцеры. Мы увидим, что эта эзотерическая доктрина совпадает с концепциями высшей алхимии, из которых у авторов манифестов вызывают неприятие лишь выродившиеся представления о трансмутации металлов. Для всей череды христианских мистиков, начиная с Блаженного Августина, Святой Дух есть высочайшая любовь, сочетающая Отца и Сына и подчиняющая нас своей власти. Он – неизреченное объятие Отца и его образа. Сына – источник божественной радости и божественных услад, услад, который вслед за Фомой Кимпийским обещает людям фама Слово «сын» рождается вместе с сотворением мира через посредство Духа Святого. И значит, мы составляем одно целое друг с другом и единый Дух с Богом. Через Него мы обитаем в Боге, и Бог обитает в нас. Поэтому всякая любовь – отражение Троицы, которая воссоздает нас согласно апостолу Иоанну. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Любовь способна всякую вещь возвратить к единству. По викторину, главному наряду с Дионисием Ареапагитом авторитету для средневековых мистиков, дух святой становится связующим звеном. Тем самым викторин способствовал созданию алхимической теории о звене, соединяющем неподверженную изменениям вечную сущность, сущностью летучей, сиречь с приходящим творением. Иногда идею августина тесняла у алхимиков мысль о сыне как посредники между отцом и тварным миром. Михаэль Майер использует этот двойной символизм розенкрейцерской алхимии в своих удивительных духовных кантиленах о возрождающемся фениксе. Твердые тела никогда не сочетаются с веществами летучими, если нет подспудной связи с ближайшей противоположности. Необходим посредник. На алхимическом языке он носит название «ртути» по аналогии с Меркурием, гермесом трисмегистом, символизирующим озарение или Духа Святого, овладевающего человеческой душой. Другими словами, Святой Дух должен возродить душу человека. Ей придется пройти через второе рождение, как говорил Рюйс Брук, совсем как брахманы или дважды рожденные, чтобы возвратиться в первоначальное состояние, к истоку, к исходному глубинному круговороту единого. «Для этого человеку надо выйти из повседневной жизни и вернуться в лоно невыразимого и единого. Выход знаменует мистическую смерть, смерть к миру», — Фома Кемпийский «Смерть в Боге. Рюйсбрук». Это подсказало авторам Фама прекрасную метафору, вложенную в уста Розенкрейца. «Живому мне служит гробницей жалкий образ Вселенной». Именно к такой жизни смерти следует призывать христианские народы, проповедуя истинно христианскую жизнь. Исповедание. По существу это слегка переиначенные слова апостола Павла – Вы мертвы, и ваша жизнь сокровенна с Христом в Боге. Поэтому Экхард, а следом за ним Рюсбрук называют людей, дальше других продвинувшихся на пути к совершенству, тайными или сокровенными детьми божьими. Фамы и Конфессио неоднократно приводят эту метафору высокой духовности. Отсюда нелепое недоразумение, когда невидимых принимали за членов тайного сообщества – На языке той эпохи обладание чудесным камнем есть символическое свидетельство совершенной созерцательной жизни. Метафора взята из апокалипсиса. «Победившему дам сокровенную манну небесную, дам ему также сверкающий камень, на котором написано будет новое имя, которое никто не знает, кроме получающего. С символизмом имени, подхваченным Фома, мы уже встречались». Комментируя в своем «Кольце» или «Камне светящемся», этот стих, породивший всю средневековую и розенкрейцерскую литературу о камне, философском камне, камне философов или карбункуле, Рюсбрук говорит, что все получающие камень вместе с ним обретают свет, истину и жизнь вечную. Те самые сокровища, которые братья розенкрейцеры предполагают разделить с призванными. Тогда приобщитесь вы ко всем благам земным и рассеете мрак человеческого разумения. Такова конечная цель. Рассмотрим теперь путь, который предстоит пройти. Именно о пути повествуют Фама и Конфессио. Он находит отражение в основополагающей алхимической идее о тройственной природе человека, сопрягающейся с божественной троицей. Все мистики различают на этой стезе три фазы. Деятельная жизнь, в которой человек аскетическими приемами подчиняет себе свое тело, страсти, влечения. Жизнь внутренняя, когда он при к знаниям, размышлениями и молитвой возводит свою душу к Богу. И, наконец, созерцательная жизнь, соединяющая с Богом, когда человек живет в нетварном единстве с Богом. Деятельная жизнь есть очищение внутренняя жизнь, возношение души, созерцательный союз с Богом. На средневековом западе у Орозенкрейцеров, на востоке древнем и современном это медленное восхождение символизирует на мистическом языке дороги или пути, обычно их три, отсюда аллегория о трех путях человека, о которых повествует, как мы увидим, андреев в химической свадьбе. Восходя по духовной лестнице, стремящейся войти, А в розенкрейцерское братство должен обуздать свое тело, свои страсти, как, к слову, напоминает Чернесен, подчинить свое тело, или, как говорится в кратком сообщении, жить с мертвецами под перстью земной, полностью отринув всякое несовершенство, жить по примеру первых братьев в кротости истине, целомудрии и скромности, соблюдая справедливость, честно, невзирая на людские мнения, не привязываясь к земным благам и радостям целомудрия я уже упоминал об этом столь настоятельно рекомендуемая фама и всеми мистиками вообще первое условие духовного восхождения для рюсбрука фоыкиммпийского и всех других целомудрия отправная точка вступительная молитва на пути к совершенству без которой нечего думать об успехе человек должен быть по детски чистым в противном случае он по словам фладда слеп и сердце его помрачено Дух Святой не снизойдет на него до тех пор, пока вместилище сердца и души не будет очищено, освобождено от всякой скверны. Лишь тогда он будет достоин, по выражению швайк харда быть принятым в братство, достоин помощи братьев. Представление о помощи – одна из важнейших тем, заимствованных розенкрейцерами у мистической традиции. В «Украшении духовного брака» Рюис Брук заявляет, что способный обрести второе зрение, должен сам подчинить свою волю Богу. Тогда сознание, очищенное от смертных грехов, тут же озарится благодатью, которая посетит человека, и Бог изольется в душу сокрушенную. Божественная помощь, если заслужит ее человек, озарит душу вне времени, и душа свободна сама собой в мгновение ока обратиться к Господу. Так рождается любовь Бога к душе человеческой и души к Богу, ибо любовь есть нить связующая. Этой теме посвящены духовные канцелены Михаила Майера пространно воспевающие пламя любви, в котором сгорает феникс, прежде чем возродиться еще более прекрасным. Второе рождение, так как любовь сладостно связует душу с Богом. Обуздав своё тело, можно приступать к внутренней жизни. Исповедание выражается ещё определеннее: Не благая ли участь не бороться уже с голодом, нищетой, старческими недугами и приобщиться к редкостным сокровищам братства? Тем же самым алхимическим языком внутреннюю жизнь описывают Рюйсбрук и Майер. «Наивысшее действие, великое дело не алхимиков», огненного жара, мистической любви, говорит Рюйсбрук, это когда он доводит до кипения воду или другую какую-нибудь жидкость. Также действует внутренний огонь Духа Святого. В этом состоянии душа воспринимает божественную природу сначала как некое единство, а затем как троицу. Озаренному уму она в итоге предстает как гармония, та самая гармония сфер пифагорейцев, Высочайшее согласие Бога и совокупного творения, символом которого у Пифагора Андрея и Фладда служит музыка. рюсбрук называет единую жизнь живительной силой, которая животворит и воссоединяет все вещи поверх их кажущегося различия. Многообразие вещей по выражению Шиваек-Харта. Бог в своей непознаваемой сущности – есть соликование его самого и всех святых. Троица – общая жизнь, распространяющаяся в природе и за ее пределами, в каждом месте, в каждый час, в святых и простых смертных на небеси и на земле, во всех мыслящих, чувствующих и сугубо материальных существах. Бог един для всех, но он целиком отдает себя каждому. Согласно розенкрейцерским манифестам, Ясное видение этой тайны делает человека в высшей степени счастливым. Исповедание, как было бы великолепно, будь мы вездесущими, знаем и всё, что написано в книгах, это промежуточное состояние имеет в виду исповедание, когда говорит, кому дано созерцать буквы и знаки, которые начертал Бог на здании во Вселенной, тот, сам того не ведая, очень близок к братству, хотя и не живёт он ещё целостной жизнью. Лишь потом, на последней стадии, душа получает доступ к наивысшему откровению, которое Рюисбрук и все мистики вообще называют жизнью созерцательной или целостной, когда любовь Божья делает нас невосприимчивыми к тварному миру, и все наши чувства угасают во мраке неведения, дом без окон и дверей, по выражению Швайкхарта, или заколоченный дом, темная ночь – Как говорит Хуан де Ля Круз, «Дух вечный, от Отца исходящий преображает нашу душу». Западные и восточные мистики называли пустотой это неведение, которое превозносил также Парацелес, а следом за ним теоретики розенкрейцерства. Дух должен быть свободен от забот, от каких-либо внешних воздействий, пребывая в полном покое». Даже если ум занимают заботы благочестивые, возникают образы, которые, будучи постоянно перед глазами, препятствуют созерцанию. Так Андрея завершает свою химическую свадьбу словами «высшая мудрость – ничего не знать». В этом состоянии, когда плоть преодолевается, как и вся греческая эзотерическая традиция, розенкрейцеры придают большое значение мифу о гермафродите. К человеку приходит озарение в самые глубины нашего сознания, продолжает Рюйсбрук, где нет места вещам, проникает тогда неизреченный свет. Он преобразовывает нас, пронизывает лучами, подобно солнцу. Этот свет и есть бесконечное созерцание. При этом мы созерцаем то, чем мы являемся, и мы являемся тем, что мы созерцаем. Опростившись, наша жизнь и наша сущность – восходят вверх и соединяются с истиной, которая есть Бог. Поэтому, созерцая в душевной простоте, мы сосуществуем с Господом, составляем с Ним один дух. В Боге душа умирает, испытывая неизъяснимое блаженство. Бог дарует нам бесценные, несказанные сокровища, безграничную, несказанную радость, ибо дарует Он самого себя. Глаза души раскрываются так широко, что им уже никогда больше не закрыться. Дух проницает такие глубины, что сам становится глубиной. Таково Божье видение и видение им самого себя. В этом наше блаженство. Таковую надежду дает читателям Фама, обещая, что те увидят небо отверстым и ангелов, нисходящих и восходящих на небо. Таковые богатства и сокровища манифест обещает праведным. О таковом блаженном состоянии, говорит исповедание, уже в этой жизни человек волен обрести блаженное состояние, вполне определенное, непреложное. Человек воспаряет над телесными нуждами, подобно индийским йогам он достигает совершенного состояния великого мудреца из розынкрыцарской притчи. «Не страждет он ни от голода, ни от жажды и обиталище его в грубой твердой скале». Зной и мороз ему нипочем, мрак обнимает его, погруженного в созерцание. Таково в действительности здание Святого Духа, согласно Фама, таков храм-гробница христиана Розенкрейца, который каждому ищущему предстоит заново обнаружить, когда придет к нему озарение. Вожди Розенкрейцерства 1614 года унаследовали это учение от великих мистиков, В то же время, находясь под впечатлением от пророчеств Иоахима Флорского и Парацельса, они решили, что на заключительном этапе существования нашего помороченного мира, накануне его гибели и пришествия Духа Святого, духовное преображение следует ускорить. Примчание. Точно так же Шри Аурубиндо, пытаясь примирить развитые и мучения йоги и веданты с современной западной наукой, заявляют, что теперешнее человечество породит людей преображенных, способных входить в экстатическое состояние. Если верить некоторым визионерам, новый вид человеческих существ возникнет в результате скорых апокалиптических потрясений. Конец примечания. Поэтому, собственно, авторы розенкрейцерских манифестов должны были стать новыми ловцами человеков. Поэтому Прибегли они к идее вымышленного братства, указывая с помощью этой и многих других уловок наилучший, единственный путь к спасению. Согласно Михаэлю Майеру, у братьев был знак, в кратком виде выражающий их учение. Знак этот легко удержать в памяти. Майер толкует его следующим образом. Тут нет ничего произвольного. «Р» означает «робиес», исступление «страсть» в середине луна. И если солнце о становится между ними посредником, рождается сердце, кор главенствующее в человеческом сердце. Чистое же сердце по своей воле становится бесценной жертвой угодной Богу. На более ясном языке это означает солнце или огонь, сиречь мистическая любовь посредника между человеком подверженным страстям, и ночью или первоединством. Под действием воли, силу умножена благодатью, любовь человека превращается в жертву угодную Богу, которую не нужно возобновлять снова и снова, ибо она никогда не пристанет. Буквы «J» и в левом верхнем углу обозначают, по-видимому, Иисуса, который, воплотившись, создает еще одну связь между «Р» и «К». Символику «К» – «Луна» – «Единство» имеет в виду Розенкрейдс, когда наказывает братьям ежегодно собираться в день «К», что Виттаманс расшифровывает как «Конвент» – «Масонское собрание». В действительности этот знак – видоизмененный алхимический символ – принятый на вооружение первыми духовными вождями розенкрейцерства. Он изображен на первой странице химической свадьбы христиана-розенкрейца как обозначение Бога в письме, приглашающем христиана-розенкрейца принять участие в духовном празднестве, цель которого – озарение. В 1564 году в своей иероглифической монаде Джон Ди дает исчерпывающее толкование этого традиционного знака, как урзан крейцеров круг или о у него символизирует солнце перевёрнутый полукруг перевёрнутая с луну в соединении с дневным светилом точка внутри солнечного диска означает землю вокруг которой движутся небесные тела крест в середине представляет квартенер или четыре элемента то есть согласно античной традиции пифагорейскую и платонову тетрактиду четверицу творение, в котором участвует также человек. Основание, в свою очередь, символизирует, как обычно трактуют астрономы, додекотиторию овна или тройственное действие огня. Солнце и Луна, говорит Джон Ди, желают, дабы те их элементов в которых доминируют отношение к десяти, совершенная Вселенная, были разделены, что достигается с помощью огня. Или, проще говоря, творение будет разрушено огнем духа. Примечание. Ниже я еще коснусь ложного буквенного обозначения, приписываемого розе и кресту, начиная с XVIII века. Конец примечания. Таким образом, учение розы и креста лишь воспроизводит сокровенные учения предыдущих веков. Также и Майер заимствует у алхимиков свой сигл в удобной для запоминания форме, представляющей розенкрейцерское учение о спасении, достигаемом через самоотречение. Откуда произошло само название розы и креста розенкрейц? По этому поводу выдвигались самые различные предположения, вытекавшие главным образом из представлений, какие сложились о розенкрейцерском движении. Упоминают, что из креста и розы состоял герб лютора, зачастую добавлявшего к ним такое двустишее. Сердце христианина покоится на розах, когда оно находится под самим крестом. Между тем, в гербе Якова Андреэ, этого вюртембергского лютора, Иоганн Валентин опубликует его в 1630 году, мы видим Андреевский крест с розой в каждом углу, то есть с четырьмя розами. В химической свадьбе Розенкрейдс, используют в качестве опознавательного знака прикрепленные к шапке четыре розы. Отмечалось, что в начале химической свадьбы Андрея говорит о братьях Красного Розового Креста. Укажем на созданную 25 годами раньше английскую версию легенды, разработанной Андрея. В этой версии повествуется о таких же приключениях рыцаря Красного Креста, Если наши догадки об истоках движения и о роли Андрея верны, то, работая в 1604 году над розенкрейцерским учением и самой легендой, Андрея держал в уме общий источник английской и своей версии и в соответствии с ним избрал своим героем отца Красного Креста. Затем автор химической свадьбы поменял Ротес Крейц на розенкрейца, явно пометуя о гербах своей семьи, И Лютера. Иоганн Валентин не мог не знать, что именно следуя Лютеру Яков Андрея начертал на своем гербе крест и розу.